Глава пятая. Слово огня. Бор Миличи в самом деле возвращались. С и решительные и злые. Когда неведомый зверь возник позади них из ночной тьмы, люди побежали прочь, не разбирая дороги. Но опомнившиеся стыдились своего страха. Они горели боевой яростью и были полны желания выметь чужаков из огненного святилища, раз уж боги не торопятся сами это сделать. «Надо уходить», — быстро сказала Аюна. «Немедленно?» «Как?» — скривилась Янди. «Тропа занята. С другой стороны круче, шею свернуть. Да и там венды поди внизу ждут». Быстро перебирая в уме пути к спасению, она повернулась к Махачу. «Где бегает Рыкон? Может, кликнешь его, и он еще раз их пугнет?» Ауранг покачал головой. «Я звал, не откликается. Наверное, огня боится. Думаю, он и берега». «Где нас наверняка поджидают литвяги», — пробормотала Янди. «Парикеты они наши выследили». «Их нам нечего бояться», — заметила Айюна. Надеешься, что тебя спасет мир съязвила лазутчица. «Нет», — холодно ответила цариона. Станимир как-то обмолвился, что род Бурмила сильнее и воинов в нем больше. Если повелитель Лютвяга вздумает напасть на здешних обитателей в их собственной земле, завтра он перестанет быть общим военным вождем. В засаде у лодок Станимир не сидит и на бурмилище войной не пойдет. Я бы на это не рассчитывала. Ты ему очень нужна, Санцуликая. Больше, чем союз с Бурмилой. — Да и не стал бы он вождем, когда бы шел на попятную. — Значит, будем воевать, — отозвалась Аюна. С той стороны, где лежал Нак, послышался шорох и сдержанный стон. Доргаш пытался приподняться, хотя от удара по голове его мутило, а плечо отзывалось так, что больно было даже дышать. — Пробивайтесь, Санселика, к берегу, — проговорил он, устремив на Янди взгляд полной печали. «Я сумею отвлечь их, умоляю, пообещай спасти ее! Не лезь, волка, в зубы!» «О чем он?» — спросил Айона. «Я все равно не смогу спуститься по крутому склону», — продолжал Даргаш. «Но пока я здесь, враги сюда не поднимутся. Это даст вам немного времени». Янди чуть подумала и кивнула. «Может, ты прав». «Хорошо, ступайте». «А ты?» — удивился оранг «Я останусь здесь!» — скинул голову Нак. «Об одном прошу, Санцеликая!» Он обернулся к Айоне. «Расскажи потом Сарсану, как я погиб на этой крусе!» «Вот еще!» — нахмурилась Айона. «Даже не думай. Мы уйдем все или не уйдем вовсе!» «Второе куда вероятнее!» — вернула Янди соглашайся царевна нак погибнется славы а мы попробуем проскользнуть к лодке». ну нет здесь святое место божественное пламя поможет нам а ведь и правда встрепенулась янди она оббежала огненный столб и склонилась к сидящему слепцу помоги нам выбраться требовательно сказала она по саконски ты умеешь приказывать пламени я знаю повели ему сжечь наших врагов и расчистить нам путь с чего бы ядовито усмехнулся тот если сейчас те кто прячется там под холмом получат наши головы ты никогда не узнаешь где твой старший сын и твой внук сакон только что равнодушно глядевший в пламя слепыми глазами резко повернулся к девушке у меня есть внук «Мне ли о том не знать?» — ухмыльнулась Янди. «Да, у тебя есть внук. Сильный, здоровый, черноволосый. Похожий на Сакона, как первый сотворенный из искры Сакон». «Где он?» — прохрипел старик. «Прячется на севере вместе с отцом. Я тоже давно их ищу. И найду», — добавила она недобро. Сакон надолго замолчал, будто прислушиваясь к голосам в пламени, внятным только ему. Янди ждала с нетерпением. Ее беспокоили куда более реальные голоса вендов, что доносились снизу и звучали все ближе и ближе. «Когда найдешь Тхери?» — наконец произнес он. «Передай ему мою волю. Пусть они с моим внуком возвращаются домой» передам и поклянись святым огнем что не убьешь их ты считаешь я способна убить собственного сына удивилась янди ты способны не на такое но я говорю о его отце янди прищурилась он обидел меня клянись или вы все здесь умрете жестко ответил слепец А мне давно уже все равно, жив я или нет. Янди закусила губу от досады. Однако деваться было некуда. Она повернулась к огню и протянула руку. Клянусь дыханием прародителя, раздувающего пламень в кузнечном горне. Клянусь искрой первозданного пламени, дарящей мне жизнь. Я найду твоего старшего сына, передам ему твою волю и не причиню ему вреда. Огонь, до того вздымавшийся ровным столбом, вздрогнул, будто услышал ее клятву, и гудящим вихрем взвился в угрюмое небо. А Юна и Ауранг с трепетом и почтением наблюдали, как боги говорят свое слово. — А я клятва услышана! — кивнул старый Сакон. И указал в ту сторону, где между скал росло молодое дерево. «Ступайте туда, там тропа. скверная, но до берега доведет». «А бурмиличи?» «Скоро им будет не до вас. Пойдете дальше по реке, следите за правым берегом. Ниже по течению будет перекат, а дальше протока, узкая. Если высокий мужчина руки разведет, от берега до берега достанет». Проток вьется, словно змея, понемногу расширяясь, пока не впадет в реку Дану. Там думайте, что делать. Сунетесь на дальний берег, могут и молниями, как меня, разукрасить. Но если примут, вендов вам больше бояться нечего». «Ты о чем это?» — нахмурилась Янди. «Молниями? Как тебя?» «Поторопитесь!» Через силу пробормотался окон, протянул руки к огню и сгорбился, будто на него вдруг навалилась огромная тяжесть. Еле ощутимая нутряная дрожь земли, которая не давала людям покоя, внезапно резко усилилась. Казалось, земля проснулась и ворочается, потягиваясь. «Бегите!» — воскликнул друг Ауран, хватая царевну и толкая ее в сторону тропинки в скалах. Янди со всех ног кинулась за ней. Рвущийся из-под земли ужас подгонял ее словно плетью. Камни шевелились под ногами, снизу накатывали волны жара. Спихнув замешкавшуюся Аюну в заросли, густо укрывавшие склон, Янди на миг обернулась. То, что она увидела, навсегда отпечаталось в ее памяти. Вся поверхность святилища вокруг чаши с огнем вдруг вогнулась, покрылась паутиной пылающих трещин и провалилась внутрь горы. Старого сакона мгновенно окутало взвившееся пламя, и так, полыхая, он низвергся в огненную бездну. «Матерная — Матерная! сорвалось с лазучицы, и она бросилась со склона вслед за царевной. Внизу оказался колючий малинник, но Янди даже не заметила этого. Гора дрожала, не давая встать на ноги, рядом барахталась царевна. Янди, кое-как поднявшись, схватила ее за руку и потащила за собой подальше от исполинского факела, бьющего в серое небо. «Ауранг — Ауранг! — закричала вдруг Аюна, вырываясь. — Там Ауранг! На краю неба, подсвеченный потоком пламени, вырос черный силуэт мохнача. Держа на руках Накх и крепко прижимая его к груди, Ауранг спрыгнул со скалы вслед за девушками. Темноты вокруг уже не было, все озаряло подземное пламя. Скала в последний раз содрогнулась и с глухим грохотом начала разрушаться. Беглецы этого уже не видели. Больше не оглядываясь, продираясь сквозь кусты, даже не вспоминая возможной встречи с вендами, они бежали через лес к берегу. Станимир стоял на высоком берегу лесной речки и задумчиво наблюдал, как вдалеке все выше поднимается слепящее пламя, будто великаны разожгли невероятный костер. Князь Вендов знал это место. Он вообще много знал о соседских землях, об их богах, реках, тайных тропах, семейных распрях. Станимир даже когда-то бывал на священной горе и своими глазами видел первые ростки огня, пробивавшиеся среди голых скал. За прошедшие годы огненные побеги явно подросли. Князь был почти уверен, что беглая царевна Юна непременно попадет в это святилище. Огонь призовет ее, потому что она ему родная, а родню положено защищать». Получится ли добыть ее оттуда, из дома огня, с вражеской земли? «Княжа, зачем ты послал юнцов?» С тревогой спросил стоявший рядом Илень, которого владыка Лютвягов пока оставил при себе. «Почему не отправил опытных воинов? Уже скоро рассвет, а их и след простыл». Станимир с досадой покосился на древского воеводу. «Илень — надежный друг и отважный воин. Но до чего же князю не хватало власко. Тому не нужно было разъяснять каждый шаг. Пошли на подмогу дружину, пока не поздно». Не унимался Илень. «Пусть разнесут это логово подземных дивов, притащит тебе царевну и царевну ее свиту, а если под ноги полезут местные людишки...» Князь кошнул головой. Тут и оно. Они там все разнесут, а мне потом рядиться с людьми бурмилой, и со здешними богами. Младшие заслужили священное право. Далекий огонь на вершине горы среди туманных лесов вдруг вспыхнул косматой звездой. Ветер донес отзвук тяжелого грохота, под ногами дрогнула земля, в небо потянулся дымный хвост. — Я же... Снова воззвал к нему ильень в ужасе, глядя на полыхающую звезду. «Как же это? Пошли воинов!» «Только схватки с людьми бурмилы мне сейчас не хватало», — сквозь зубы проговорил князь Лютвягов. «Волчата или приняли смерть славных, или победили и возвращаются. Мы подождем их здесь до света. Если не вернуться, уйдем». Станимир еще раз поглядел на полыхавший среди бескрайнего леса костер, и тот отчетливо показался ему погребальным. Ауранг с Накхом на руках. Царевна и необычно молчаливые Янди спустились с холма к берегу. Тут ничего не изменилось. Перестяные лодки разведчиков лежали там, где их оставили. он тоже был на месте. — Пустите лодки волчат по течению, — прошептал Даргаш, едва Махнач уложил его на дно долбленки. — и все равно найдут это место, — буркнул Махнач. — Берег длинный, поди угадай, пусть воины Станимира поищут. Вскоре легкие берестянки уже уплывали по течению, скрываясь в утреннем тумане. Ауранг спихнул челн в воду, Аюна и Янди поспешно забрались внутрь, и беглецы вновь пустились в путь. — Главное — не пропустить протоку, — бормотала Янди, держа рулевое весло. Им повезло. Когда серые кося тумана почти растаяли... В стене камышей справа появился узкий, шириной с древка копья разрыв. «Вон она! Вот!» — обрадовалась Аюна. Ауранг налег на короткое весло, ставил лопасть поперек течения. Челну, удерживаемый почти на месте, начал разворачивать. Янди помогала рулевым веслом, пытаясь удержать тяжелую лодку. «Есть!» — тихо воскликнул Ауранг. «Давай загребай!» Еще немного и лодка вошла в камыши. Поначалу и впрямь узкая, вившаяся между свисавших над водой голых ивовых кустов. Дальше протока заметно расширялась. В какой-то миг махнач почувствовал, что их чел медленно шедший по темной воде, будто бы скользнул вниз с подводного уступа. И его подхватило невесть откуда взявшееся течение. Куда мы сейчас плывем? — спросила царевна, когда лесная река осталась далеко позади, и беглецы перевели дух. — Старик объяснил вам путь? — Все лесные реки, и речушки, земли, вендов рано или поздно впадают в Дану, — ответила Янди. — Как выйдем к ней, переправимся на другой берег. Не очень-то мне этого хочется, но другого выхода не вижу. Насколько я знаю, Станимера он не отвяжется. — Перебраться через Дану? «Правильное дело!» — тихо отозвался Даргаш. Нах понемногу приходил в себя. Хотя Махнач спас его, Даргаш, измученный постоянной жестокой болью, не чувствовал к нему никакой благодарности. Гибель в бою казалась ему облегчением, однако Нах остался жив, и поручение, данное ему с Арсаном, не было завершено. — Люди, что живут на южном берегу Даны, не враждебны моему народу. — А с законами? Даргаш, не удержавшись, кинул косой взгляд на Янди. — Они и вовсе торгуют. — Переправимся, бросим челн. Против течения нам не выгрести. Дальше пойдем вдоль берега. Оттуда уже близко до Накарана. Ты ведь говоришь о земле Великой Матери? — уточнила Янди. «Стране колдунов, властных над вихрями и грозами?» «Я слыхал о ней. Туда заказан путь всем чужакам». «И старик говорил про молнии». «Что за земля великой матери?» — с любопытством спросила Айона. В былые времена дядя Тулум часто рассказывал ей о сопредельных землях и их диковинных обычаях, но об этом крае она ничего не могла припомнить. — Ее называют еще землей колдунов, — выговорил Даргаш. — Говорят, там правят женщины. Чужаков там не терпят. — А уж лучше колдуны, чем оборотнисты мира. Неужто они откажутся помочь дочери Свархи? — слух подумала царевна. — Не откажутся, Сунцелика? — раздался вдруг голос Авранга. В этой земле превыше всего почитают богиню Дану, мать живущих, но уважают они и сварху, ее небесного супруга. Правда, мне припоминается еще и господин Туча, должно быть у великой матери много мужей. — А ты откуда знаешь? — развернулась к нему царевна. — Ты там бывал? — Нет, однако не так давно в столице гостил чародей Ашва, один из тамошних главных жрецов. Святейший Тулум вел с ним переговоры о помощи и защите от вендов в обмен за право поселить в их степях переселенцев из Бьярмы. — Святейший Тулум рассказал мне это, — пояснил Махнач в ответ на изумленные взгляды Даргаши и Аюны. — Если бы переговоры оказались успешны, я бы еще летом отправился в те края сашвой, чтобы осмотреть и выбрать земли для бьяров. Но потом в столице случился мятеж. Аранг глянул на царевну и со вздохом добавил. — И все пошло совсем не так, как хотелось. Лежа на дне лодки Даргаш из-под полуприкрытых век, Пристально глядел на Косматова мохноча. Матерь моя, что за диковинная свита у царевны? Даже полузверь с далекого севера оказался совсем непрост. Итак, так, а уранка годин не только для гребли и переноски тяжестей. Впрочем, он бросил взгляд на подозрительно притихшую кормового весла Янди. После того, что произошло на Огненном холме, он уже ничему не удивлялся, а вот разобраться бы стоило. Ранг молча греб, погрузившись в свои мысли. Воспоминания о прежней жизни вдруг заставили его задуматься о нынешней. — То я? Зачем живу? — вновь нахлынули на него давние сомнения. — Господь беседовал со мной из пламени костра, благословив мой путь. Но как понять, какой из путей мой? Прежде я был причастен к высшему жречеству и его великой мудрости, помогал отцу и учителю Тулуму, а теперь, скитаясь по лесам, как звери, здешние дикари меня за человека не считают. Впрочем, какая разница? Главное, кем меня считает Господь Солнца. Авранг поглядел на царевну. Но даже созерцание любимой не смогло прогнать тревогу. Вала небо Я нашел царевну, но что дальше? Мы ведь идем в Нагхаран, а значит, разлучимся с ней навсегда. Господь Исварха, открой мне глаза, приведи туда, где я буду нужен, где перестану чувствовать себя чужим и лишним, а жизнь сделается осмысленной». Ауранг со вздохом опустил голову и сильнее заработал веслом.